Глава 20. Сквозь дымку, тумающую взгляд, я вижу женскую фигуру. На ней свободное синее одеяние, взгляд ее устремлен вверх, пальцы сплетены, руки тянутся к небесам. Портрет какой-то святой, но имени ее я не знаю. Все остальное в комнате, кроме портрета на стене, белое, стены, просто жалюзи на окнах. Из-за закрытой двери слышится итальянская речь, тележка грохочет по коридору. Я не помню, как сюда попала, но точно знаю, где нахожусь. В больнице. глюкозы и жидкости из прозрачного мешочка стекают в трубочку капельницы. Трубочка змеется по кровати и иглой впивается в мою левую руку. Рядом прикроватная тумбочка с графином воды, а на запястье у меня пластиковая идентификационная ленточка с именем и датой рождения. На ней не написано, в какой я клинике, но я подозреваю, что в каком-то итальянском дурдоме, где даже с врачами я не могу общаться». Я не знаю, существует ли соглашение об экстрадиции психически больных, отправит ли меня Италия домой, или я обречена вечно смотреть на святую в синем одеянии на стене. Я слышу шаги в коридоре и сажусь в кровати. Когда открывается дверь входит Роб, но смотрю я не на него, а на женщину, которая пришла с ним. «Как вы себя чувствуете?» — спрашивает она. Я недоуменно трясу головой. «Вы здесь? Вы живы?» Франческа кивает. «Мы с Альваторой беспокоились о вас. После того, как вы убежали из квартиры, мы вас повсюду искали. Всю ночь». «Я убежала. Она мне казалось. «Вы не помните?» Голова пульсирует, я массирую виски, пытаясь восстановить события прошедшей ночи. Темная улица, садовая калитка. Потом вспоминаю блузку в кровавых пятнах и смотрю на свою сбинтованную руку. «Как я поранилась? Был взрыв?» «Никаких взрывов», — качает головой она. Роб садится на кровать и берет меня за руку. «Джулия, ты должна посмотреть кое-что, тогда поймешь, почему у тебя порезана рука». «Поймешь все, что происходило с тобой в последней неделе», — он глядит на Франческу. «Покажите ей видео». «Какое видео? Мы сделали эту запись вчера вечером в квартире моей бабушки». Франческа вытаскивает ноутбук из портфеля, который принесла с собой, поворачивает ко мне монитор и запускает изображение. Я вижу собственное лицо, слышу собственный голос. Меня зовут Джулия Анстелл, мне 33 года, я замужем за Робертом Анстеллом. Мы живем в доме номер 41-22 на Роуд в Бруклине, штат Массачусетс. На экране у меня нервный, растрепанный вид. Я все время кашу глаза на двух людей, не попадающих в кадр. Но я без запинки рассказываю историю инсендио, как я купила ноты у мистера Падроны, как прилетела в Венецию в поисках ответов, как стреляли в Герду у дверей нашего отеля». «Клянусь, что все сказанное сейчас — правда. Если со мной что-то случится, вы, по крайней мере, будете знать». На моем лице внезапно появляется задачное выражение. Несколько секунд проходит в молчании. На записи невидимая для камеры Франческо говорит «Джулия, что случилось?». Она появляется в кадре, похлопывает меня по плечу, потом чуть встряхивает, я не реагирую. Она хмурится и говорит Сальваторе что-то по-итальянски. Камера продолжает записывать, а я, словно робот, поднимаюсь и выхожу из кадра. Франческа и Сальваторе окликают меня. Раздается громкий удар, звон стекла, потом голос Франчески. «Куда вы? Вернитесь!» Франческа останавливает видео, и я вижу на экране лишь пустой стул, на котором только что сидела. «Вы разбили окно и убежали от нас?» Говорит девушка, мы попросили коллег из музея помочь найти вас, но поиски были безрезультатны. И тогда мы достали сотовый телефон из вашей сумочки и позвонили вашему мужу. Оказалось, он уже в аэропорту Бостона, ожидает посадки на рейс до Венеции. Не понимаю, шепчу я, глядя на экран ноутбука. Почему я это сделала? Что со мной такое? Детка, я думаю, мы знаем ответ, говорит Роб. «Когда тебя привезли в больницу несколько часов назад, ты ни на что не реагировала, была словно в ступоре. Доктора экстренно сделали томограмму мозга, и тогда все стало ясно. Врачи уверены, она доброкачественная, ее можно удалить, но тебе нужна операция». «Операция? Какая?» Он сжимает мне руку и тихо говорит, «У тебя опухоль в мозгу, и она давит на височную долю. Вот откуда твои головные боли и провалы в памяти. Вот, вероятно, чем объясняется все, что происходило с тобой в последние дни». «Ты помнишь, невролог Лили рассказывала о приступах, связанных с височными долями? Он говорил, они могут выглядеть как высокосложное поведение, а люди во время приступа ходят, разговаривают, даже водят машину. Ты убила Джунипера, ты ранила себя осколком стекла, просто не помнишь этого». «А когда пришла в себя, тебе показалось, что ты слышишь, как Лили повторяет слова «Мамочке сделать бубо, мамочке сделать бубо». Но она говорила другое. Я думаю, на самом деле она говорила «Мамочка сделала бубо, мамочка сделала бубо». Она боялась за тебя, пыталась тебя успокоить. Горло сдавливает спазмы, неожиданно я начинаю рыдать от облегчения. «Моя дочь любит меня, моя дочь всегда меня любила». «Приступы объясняют все, что ты пережила», — говорит Роб. «Это опухоль». «Не все», — вмешивается Франческо. «Остается еще вопрос с Инсэндио, с его происхождением». Я покачиваю головой. «Боже мой, я так запуталась, я теперь не знаю, что случилось на самом деле, а что мне привиделось?» «Тебе не привиделся человек, который пытался тебя убить, человек, стрелявший в твою подругу». Я смотрю на Роба. «Герда». Она поправится. Ей сделали операцию, она приходит в себя, успокаивает меня он. «Значит, это правда была стрельба?» «Правда, как охранники у дверей вашей палаты», — кивает Франческо. «Европол ведет следствие, и если то, что мы подозреваем о семье Капабьянка, окажется правдой», — она улыбается, — «вы погубили карьеру человека, который имел шансы стать нашим следующим премьер-министром». «Мои коллеги из музея считают вас героем». «Настроения праздновать победу нет. Я думаю о более опасном враге опухоли, растущей у меня в мозгу» о враге, который настолько искривил мою реальность, что я стала бояться тех, кого люблю больше всего на свете. Я вспоминаю, как часто в приступах боли массировала виски, пытаясь усмирить то, что росло внутри, врага, который все еще может одержать победу. Но я больше не одинока. В своем сражении рядом стоит Роб. Он всегда стоял рядом, даже когда я об этом не знала. Франческо убирает ноутбук... Ну, мне пора на работу, готовить заявления, оцифровывать документы. Мы собираемся хорошенько поискать в архивах, найти все, что есть о семье тадеска Она улыбается мне. И у вас тоже есть работа. Какая? Поскорее поправиться, миссис Ансдал. Мы на вас рассчитываем. Вы вывели нас на эту дорогу. И именно вы должны рассказать историю инсендио.